Андрей Щербак-Жуков «Седьмой принц королевства Юм» Эпиграф «Они сумеют найти хорошего коня, но не смогут найти чудесного коня. Ведь хорошего коня узнают по его стати, по костяку и мускулам. У чудесного же коня все это то ли угасло, то ли скрыто, то ли утрачено, то ли забыто. Такой конь мчится». не поднимая пыли, не оставляя следов. Даосская притча Их было шестеро, и во всех книгах написано, что их было шестеро, и кого не спроси в королевстве юм, каждый скажет тебе, их было шестеро. Шесть королевских детей, принцев и принцесс, сильных и властных, владевших тайным знанием и древней мудростью, Каждый из них отдал жизнь в борьбе с тем, что позднее певцы прозвали темным демоном, а мыслители нарекли воплощением зла, впервые пришедшего в этот мир, и каждый заслуженно был назван героем. Их имена и почетные титулы может перечислить любой и добавить при этом, что они вышли навстречу тьме, отдали ей свои жизни и этим остановили ее». А если бы не они, все в королевстве юм сейчас было бы совсем другим, а, может быть, королевство юм не стало бы вовсе. Потому что в те черные времена тьма была столь сильна, что могла поглотить страну целиком, и кто знает, что бы с ней сталось. Так пишут в книгах, так поют в песнях. И это весьма похоже на правду». Их было шестеро, и во всех книгах написано, что их было шестеро, и кого не спроси в королевстве юн, каждый скажет — их было шестеро. И только я один знаю, что был седьмой. Он был вместе с ними и тоже шел навстречу врагу, и с успехом сыграл свою роль, внес свой вклад в общее дело. Он единственный остался жив, хоть и не вернулся в родной город. где о нем больше никто даже не вспомнил о нем никогда не пели песен не писали книг о нем забыли все и певцы и мудрецы и просто людины но он живет по сей день вот уже много веков и этот седьмой я я был самым старшим из детей короля и, родившись, еще застал лучшие времена королевства ю Тогда никто не мог даже представить того, что позднее певцы прозвали темным демоном, а мыслители нарекли воплощением зла, впервые пришедшего в этот мир. Тогда мою землю еще не омрачил его приход и не осквернило ожидание этого прихода. Я вспоминаю детство, и мне кажется, что тогда по всей земле цвели сады, зеленели леса, а на ветвях сидели большие и пестрые птицы с длинными хвостами. Между деревьев по упругой траве гордо ступали олени с рогами ветвистыми, как родословное древо моей семьи. народ был сыт и доволен. соседние государства миролюбивые и дружественные. при дворе многое успешно занимались науками и искусствами, пахло красками. Слышалась музыка, пение, то и дело устраивались философские диспуты и поединки чародеев. Звездочеты смотрели на небо, алхимики делали золото из свинца. С младенческих лет со мной занимались лучшие мастера. Я постиг в совершенстве живопись, преуспел в игре на флейте, другому меня не учили. Тогда, казалось, другого не надо. Все люди были как дети, и страна моя, кажется, тоже была девочкой. Хотя кое-что, очень важное, упущенное ныне, мне привили, но значение этого я понял гораздо позже, уже здесь, в хижине, на склоне Синей горы. Как недолго длились чудесные времена, все изменилось в одни короткие сутки. Я проснулся в полночь от странного беспокойства и вышел на балкон. Я заметил, как в небе вспыхнула звезда и, перечеркнув наиско стемный купол, упала замертво посреди дворцовой площади. Она зашипела в луже, выбросила последний сноп искр и погасла. Только где-то внутри ее тайным знаком мерцал холодный зеленоватый свет. И тотчас же площадь загудела испуганными голосами. Люди сбегали со всех сторон, окружая звезду. Я только сейчас заметил, что в городе никто не спит, все окна открыты, и в них беспокойно маячат людские лица. Все проснулись, как и я, будто знали, что-то должно случиться. Люди в те годы чувствовали гораздо больше, чем теперь. Я смотрел на их суету и вместе с ними ничего не понимал. А на другой день со стороны гор появилась черная птица. И снова весь город собрался, будто ждал ее прилета, будто знал об этом заранее. Подняв головы, все внимательно следили за ее приближением. Сначала на белом фоне облаков появилась черная точка. Затем стал различим силуэт, послышалось хлопанье крыльев, И огромная птица зависла над дворцовой площадью. Прочертив над ней три круга, птица что-то выпустила из когтей и улетела. Люди обступили упавший предмет. Это был черный алмаз размером с кулак. И внутри его, если выглядеться, можно было различить беспокойное красное сияние. Мертвую звезду и большой черный алмаз в шкатулках красного дерева торжественно принесли в совет мудрецов. Двенадцать дней лучшие маги и мудрецы королевства Юм толковали эти знаки, лили воск и свинец, бросали травы в огонь, смотрели на воду, говорили с богами. Лишь на тринадцатый день первый маг, собрав мнение всех мудрецов и магов, предстал перед королем и населением города. Первый маг мой главный и любимый учитель, вышел на середину, и тронный зал затих в готовности слушать его. — О, король! — сказал он, обращаясь к моему отцу. — О, жители славного города! — добавил он, окинув взглядом зал. — Знак этот страшен и сулит нам великие беды, и наше счастье, что он подоспел вовремя. Случилось то... Чего ранее не бывало. Нарушились вековые покои и равновесия. Что-то лопнуло в системе мира, Существовавшей доселе, И он стал другим. Точнее, становится другим Каждый час и день. И скажется это ровно через двадцать четыре года, Когда долина за синей горой Провалится к самому центру земли И явится то, чего мы пока не знали. Приход этот может стать гибельным для королевства Юм, и только дети нашего короля, принцы и принцессы, сильные и властные, владеющие тайным знанием и древней мудростью, смогут противостоять этому. Зло накатит волной, и нужно быть готовым встретить его. Только так можно спасти королевство Юм. Это первое, что я хотел сказать. Мак опустил голову и замолчал. И весь зал, затаив дыхание, ждал, когда он продолжит. И я, сидя на маленьком стульчике по правую руку от трона отца, тоже с любопытством ждал, что же еще скажет этот умнейший, столь уважаемый мною человек. Тот человек, что с глубокого детства учил меня тонкостям повседневной магии, учил, как вести себя, чтобы ничем не нарушить хрупкую ткань мироздания, чтобы быть в согласии с ним. и не накликать беду, о чем думать и что чувствовать, чтобы сопутствовали удача и счастье. Что же так озадачило этого мудрейшего и стало быть счастливейшего человека? Я никогда еще не видел его таким растерянным. Он явно волновался, и эта пауза была вызвана отнюдь не желанием произвести впечатление, как думали многие, а той тщательностью, с которой он подбирал слова». Однако мне это стало понятно гораздо позже. — И второе, — сказал он наконец, — я немедленно должен покинуть королевство Юм. Я должен идти и там, в месте разрыва, сделать все возможное, чтобы грядущая битва состоялась и победа осталась за нами. Первый маг закончил речь. и в полной тишине двинулся через зал. Шаги покатились по мрамору, разбрасывая эхо по стенам. Сначала всем показалось, что он идет к королю, моему отцу, но он шел ко мне. Я удивился. Он протянул мне руку, я встал. Первый маг снял со своей руки большой перстень, носивший имя сердце мира, и надел его мне на палец. — Благословляю тебя, — сказал он. — Когда наступит время, этот перстень сам подскажет тебе, что делать. Сказав это, первый маг поклонился отцу и вышел. И король, отец мой, молча проводил его взглядом, а потом встал и, не проронив ни звука, тоже покинул зал. И больше не было сказано ни слова, однако с этого дня... Я хорошо его помню. В королевстве юм все стало совсем другим. Место первого мага во главе совета мудрецов занял великий стратег. Он был совсем другим человеком, и эта смена стала для меня приметой времени. В первый же день из замка исчезли художники и музыканты. Первый маг был их покровителем. Все говорили, что теперь не до них Их место заняли мастера шпаги, копья и лука, совсем другим занимались теперь колдуны и маги, все готовились к решающей битве. И сестру мою, Камилу, родившуюся незадолго до всех этих событий, учили уже совсем не тому, чему в ее возрасте учили меня. Ее учили владеть огнем, высекать пальцами пламя, разжигать и гасить его, направлять на противника с точностью до... полулоктя, напряженным жаром веяло от нее. Огонь следовал за нею повсюду, как верный пес, вьющийся у ног. Сотнями языков он лизал ее руки, не причиняя вреда. Зато стоило ей захотеть, и он вздевался к небу столбом. Через несколько лет ей присвоили титул повелительницы огня. Моего брата Нума, родившегося чуть позже, Учили управлять водой. Он мог привлекать небесную влагу И подземные водные струи. Умел изменять русло рек, Замедлять и ускорять их течение. Сильной волной он мог сбить противника с ног И утопить его, А сам при этом оставался сухим. Всегда веяло от него сыростью и прохладой. Казалось, вода постоянно клокотала у его ног. Через несколько лет Ему присвоили титул Властелина Вод. Вслед за Нумом родилась двойня, две девочки, Инга и Елга. Они поделили между собой живую и неживую природу. Инга приобрела безграничную власть над животными и растениями. Стоило ей поднять руку, как из чаще выходили волки, барсы неуловимые, как тени камней, испускали соответственных круч. Из глубоких берлок, грузные и неотвратимые, как темные годы, поднимались невыспавшиеся медведи. Туры, лоси и буйволы, опустив венценосные головы, спешили к ней. По ее знаку дуб опускал могучие ветви на плечи противников, лесной орешник хлестал их упругими прутьями, тростник ссек острыми краями листьев. Элга, сестра Инги... управляла погодой. казалось, что ветры, смерчи и молнии жили в ее волосах. одним движением брови она затягивала небо тучами, строя из них замки и баррикады. одним взглядом заставляла лавины сходить с гор, снег, дождь и град верно служили ей. вскоре Инга получила титул царицы зверей и растений, а Элга хозяйки погоды. Брат мой, Джуиз, познал секреты владения всеми видами оружия, изобретенного к тому времени. Он без промаха метал ножи, дротики, копья, отлично фехтовал клинками. Сталь любила его руки. Она двигалась, велась, металась в них, обретая реальную твердость, вес и форму оружия, лишь касаясь плоти врага. Джуиз по праву получил титул владыки стали. Однако больше всех в искусстве ведения боя преуспел наш самый младший брат — Эгль. Ему для этого не требовалось ничего, кроме собственного тела. В нужный момент он становился безупречной машиной смерти. Он рассыпал удары с такой скоростью, что трудно было заметить движение. Казалось, тело его только слегка колышется, а противники по непонятной причине разлетаются в разные стороны. Когда пришло время, Эголь получил самый почетный титул — мастер своего тела. Он стал первым среди нас, стал главой отряда, призванного встретить и остановить то, что позднее певцы прозвали темным демоном, а мыслители нарекли воплощением зла, впервые пришедшего в этот мир. Словом, их было шестеро, и во всех книгах написано... что их было шестеро, и кого не спроси в королевстве юм, каждый скажет тебе, их было шестеро. И это весьма похоже на правду. Братья и сестры тренировались с утра до вечера, я часто наблюдал за их упражнениями из высоких окон своей мастерской. Их уже не учили ни философии, ни алхимии, они ничего не знали о свойствах трав и камней. И самое главное, они понятия не имели о тайных связях между предметами в этом мире. Этому учил только первый маг. Лишь только он один обладал способностью проявлять тонкие, невидимые нити, что, скрывшись от наших глаз за пеленой повседневной реальности, соединяют разные, подчас несопоставимые предметы и явления. Лишь он умел находить законы этих взаимодействий. За это его с давних пор и звали первым. Но его поблизости не было. Не думаю, что он собирался задерживаться так долго, но кто же знал, что все окажется столь сложно и запутанно. Жизнь двора, да и всего города вообще, заметно изменилась. Все стали мрачными и неразговорчивыми. и, кажется, только и жили, что ожиданием страшных событий, не стало праздников и народных гуляний, перестали петь песни и слагать стихи, даже при дворе, у каждого из моих братьев и сестер была конкретная цель, была своя часть в общем деле, в общем великом предназначении. Им некогда было заниматься чем-то другим, с этим нельзя было не считаться. И только я... Наверное, единственный во всем королевстве, пытался жить по-старому, как ни в чем не бывало. Я читал книги, писал картины, вечерами подолгу играл на флейте. При дворе часто смеялись надо мной. Вскоре это стало считаться хорошим тоном. Меня считали чудаком, а многие даже недоумком. Все думали, что я веду себя так экстравагантно, потому что завидую своим братьям и сестрам, их силе и могуществу. Но на самом деле я это понял гораздо позже, уже здесь, в хижине на склоне Синей горы. Я просто пытался сохранить равновесие, хотя бы внутри себя, раз уж весь мир пошел в разнос». Втайне я наивно верил, что вот вернется первый маг, и все станет на свои места, все будет правильно и красиво, как когда-то. Наверное, и вправду я был чудаком. И вот наступил черный день, предсказанный почти четверть века назад. Мы сразу узнали его по звуку, по цвету, по освещению. Долина, что за синей горой, провалилась к самому центру земли. Из провала повалил дым, тень дыма упала на город. Все вокруг стало сумрачным. Яркие краски, казалось, были приглушены, и только шероховатая фактура предметов бросалась в глаза, притягивала взор, заставляла забыть все и погрузиться в транс. Весь город затих, жители боялись выходить из домов, И только странные, неизвестно где рождающиеся гулкие звуки прокатывали со строения к строению, тревожа чахлое эхо. В народе начали говорить о гигантской темной фигуре, которую якобы видели беженцы из сел ближайших к Синей Горе. Они бежали, побросав все, и теперь табором жили посреди дворцовой площади, ожидая помощи и покровительства. Тогда впервые появилось название «темный демон», так понравившийся певцам. Чуть позже мыслители назвали его воплощением зла, впервые пришедшего в этот мир. Как водится, во дворце собрался совет мудрецов. К ним вышел король и мы, семеро его детей. Встал великий стратег и неспешно начал речь. Прошло ровно двадцать четыре года с того дня, как уважаемый всеми нами первый маг предсказал нам беду, а сам исчез. За это время не было от него никаких вестей, и даже слух о нем не достигал наших границ. Однако случилось все в точности так, как он предсказал, и вот пришло время и нам исполнить предначертанное. Выросло шестеро королевских детей, принцев и принцесс, сильных и властных, владеющих тайным знанием и древней мудростью. Лучшие маги и воители все эти годы готовили их к бою, и нам не стыдно за своих учеников. Пора снаряжать их в поход. «Постой, но у меня семеро детей». — прервал великого стратега король. — Нет смысла беспокоить вашего старшего сына, — решительно возразил великий стратег. — Он не создан для военных действий. Ему лучше остаться в городе. Помедлив, он добавил, — не стоит отягощать отряд бесполезными людьми. Если помните, первый маг ничего не говорил о численности отряда. Он не уточнял, все ли дети короля должны войти в него. На мой взгляд, руководствоваться в этом вопросе следует все-таки здравым смыслом. Я молчал. Я знал, что спорить бессмысленно. Я чувствовал, зная то, что знаю я, это было нетрудно. Что верховный стратег выражал общее мнение... Мнение всех магов и мудрецов совета, мнение всех моих братьев и сестер, и только отец мой, движимый то ли ощущением высшей мудрости, нынче почти забытый, то ли простой отеческой любовью к первенцу, пытался меня защитить. Но ведь именно он получил из рук первого мага перстень, носящий имя «Сердце мира» и хранил его все эти годы, Этот перстень должен осветить предстоящий бой и помочь одержать победу. — Мы все! — великий стратег картинно обвел рукой весь зал и чуть наклонил голову. — Премного благодарны ему за то, что он сохранил эту реликвию, этот, так сказать, символ. Но теперь пришли другие времена, и он должен передать перстень Эглю. Младший брат подготовлен лучше всех. Он умеет больше всех, он первый среди них, он должен стать в этом бою главным. Никто ему не возразил, да и мог ли кто возражать. Действительно, трудно найти человека, подходящего для боя лучше, чем Эголь. За это великий стратег его так и любил, больше всех своих учеников. Любовь эта была взаимной, и стратег это знал, великий стратег. Он действительно был великим стратегом. Уже тогда он думал о том, что будет, когда отряд вернется из похода, когда умрет наш отец и встанет вопрос о престолонаследии. Я об этом не думал, не хотел, потому и молчал. Я чувствовал... Зная то, что я знаю, это было нетрудно, что и думать, и говорить об этом не только рано, но и вовсе бессмысленно, и все же нужно было что-то сказать. — Что скажешь ты, сын мой? — обратился ко мне отец. — Почему ты молчишь? — Мне кажется, я должен идти, — сказал я, хотя мог ничего не говорить. — Сейчас не время для личных амбиций, брат, — твердо возразил Эгль. Он думал, что перебил меня, но я и не собирался продолжать. — Я понимаю, тебе, конечно, обидно, ты... Эгль осекся, он хотел сказать, ты завидуешь, и я это почувствовал. Зная то, что я знаю, это было нетрудно. — Ты не прав, Эгль, — вмешалась сестра Камилла. Амбиции тут ни при чем. Трудно найти человека менее амбициозного, чем наш старший брат. Ему просто неловко от того, что нам предстоит рисковать жизнью, а он останется дома. — Пусть это тебя не смущает, брат, — она повернулась ко мне. — Так будет лучше и для тебя, и для нас. Тут снова нашелся Эголь. — Ты и вправду не создан для боя? Собравшись с мыслями и сделав свой голос по возможности мягким, он повторил слова своего любимого учителя. «А «Такой человек в походе не просто бесполезен, он вреден. Ты должен отдать мне перстень, носящий имя сердце мира, а сам остаться в городе с отцом и матерью. Так действительно будет лучше». Он был по-юношески тверд и уверен, как он был красив, мой брат, в своей вере и твердости». Я невольно им залюбовался. — Пусть будет так, как решит совет, — сказал я. И тогда все, кроме отца, молча подняли руки, и было ясно, за что они и против чего. — Как угодно, — покорно сказал я и коснулся перстня, чтобы его снять, только перстень, всегда так свободно сидевший на моем пальце... Вдруг словно впился в сустав. Я замешкался в тщетных попытках его стащить. В зале поднялся шум, ропот. Они все думали, что я хитрю. Только вдруг цокот конских копыт за дверями заглушил этот шум недовольства. Дверь распахнулась, и с лошади, остановившейся прямо в проеме, сошел первый маг. Вернее, не сошел, а прямо упал, и только узда помогла ему удержаться на ногах. Удивительно, как я сразу не догадался, что в этот день он не мог не прийти. Зная все то, что я знаю, это можно было понять. Наверное, и на меня повлияло общее настроение, и чужая враждебность притупила мои прежде тонкие чувства. Однако ни у кого, кроме меня, приезд мага радости не вызвал. Уж это я почувствовал, насколько он не ко двору. Еще меня огорчило то, что учитель мой был едва жив. Одежда его была изорвана в клочья и окровавлена. Лицо потемнело и осунулось, щеки ввалились, и лишь глаза горели судорожным огнем. Я так и не узнал, кто его ранил, сколько дней он провел в седле и скольких коней загнал. Никто не сделал ни шагу ему навстречу, не помог, не поддержал. И он, шатаясь, с большим трудом пошел через тронный зал. В полной тишине, один на один с эхом, дробились, множились и затихали с шарканье его стоптанных сапог. Он шел прямо ко мне, не глядя ни на кого больше. «Я узнал...» — прошелестел первый маг сухими беззубыми деснами. Я узнал, что прежде я ошибался. Знак врага мы приняли за предупреждение друга. Мы сами себе готовили гибель. Сказал мне. Казалось, что в целом мире не было никого, кроме него и меня, или что все остальные были неважны. Он с трудом стоял на ногах. Он тяжело дышал, опершись о подлокотник моего кресла. Я понял, сказал он мне, облизав треснувшие губы. И ты это тоже поймешь. Только ты. Но там, на склоне синей горы, этот перстень поможет тебе. Только ничего не бойся. Иди смело. Никто тебя не остановит. Ты справишься, ты победишь, только ты можешь хоть что-то поправить. Он изо всех сил сжал мою руку вместе с перстнем, носящим имя Сердце Мира на указательном пальце, и, склонив голову, затих. Раньше такого не было. Первый маг при всех признался в своей ошибке, Только никто не понял, в какой. Зал, затаив дыхание, слушал, что же он скажет еще, но он больше ничего не сказал. Вообще ничего. Он умер, сжимая мою руку, склонив голову к моим коленям. Потом было много шума. Первого мага хоронили со всеми почестями. За гробом, обшитым черным бархатом, украшенным гирляндами черных роз, шел весь королевский двор, весь совет мудрецов с главным стратегом во главе, словно в замедленном механическом балете. Воины отдавали умершему честь, стреляли пушки, под колеса катафалка дети бросали цветы. Великий стратег произнес речь, какой еще не слышали в королевстве Юм. Весь двор восхищался его красноречием. Вот только никто не плакал. Все было сурово, торжественно и молчаливо. Похоже, первого мага похоронили уже давно, и весь этот величественный ритуал был только запоздалой формальностью, как расстановка точек над «и» в давно написанном и уже изрядно под забытом тексте.